Дор и Гейрид. Однажды Локи, взяв соколиное оперенье Фреи, в поисках приключений полетел в другую часть Йотунхейма. Долетев до дома Гейрида, он сел на его крышу. Вскоре ему удалось привлечь внимание великана, и тот приказал слуге поймать птицу. Локи забавляли неуклюжие попытки слуги поймать его. Всякий раз, как только тот заносил руку, ему удавалось увернуться. Наконец великан изловчился, и Локи был пойман. По блестящим глазам птицы великан догадался, что перед ним замаскированный бог. И, поняв, что он не сможет заставить его говорить, велел посадить в клетку и продержал там три месяца без воды и питья. Сломленный голодом и жаждой, Локи признался, кто он, и получил освобождение в обмен на обещание привести Тора без молота, пояса силы и волшебных рукавиц. Локи быстро полетел в Асгард и рассказал Тору, что его прекрасно приняли, обмолвившись, что хозяин выразил огромное желание познакомиться с громовержцем, о котором он слышал много замечательных историй. Польщенный такими словами, Тор согласился совершить дружественный визит в Йотунхейм, куда два бога тотчас же отправились, оставив три волшебные вещи дома. Однако, не успев уехать далеко, они встретили Грит, одну из жен Одина. Видя, что Тор не вооружен... Она предупредила его о коварстве, которое может подстерегать его, и снабдила бога волшебными предметами — поясом, посохом и рукавицей. Покинув Грид, Тор и Локи дошли до реки Вимур. Тор, привыкший ходить в брод, велел Локи и Тьяльви держаться за его пояс. На середине реки их застал внезапный ливень. Река бурлила, а вода прибывала быстрее и быстрее. И хотя Тор со всех сил опирался на посох, его чуть не снес сильный поток. «Вимур, спади, брод я иду в страну великанов. Если растешь, то знаешь, что растет до неба мощь аса. Андерсон, северная мифология. Тор вскоре осознал, что выше по течению, упираясь ногами в оба берега, стоит дочь Геррида Гьяльб. И именно она повинна в наводнении. Тор схватил огромный камень и бросил в великаншу, пробормотав, что самое лучшее — сделать за пруду в устье реки. Камень вовремя попал в цель, великанша убежала, воды отступили, и Тор, изнуренный, но живой, вылез на противоположный берег, держась за рябину, росшую у берега. С этим случаем связана поговорка «Рябина спасения Тора». И этому дереву приписываются волшебные свойства. Немного отдохнув, Тор со спутниками отправились в путь. Прибыв к великану, бог был таким изнуренным, что устало опустился на единственную скамью в доме. К его удивлению, скамья начала подниматься к самой крыше. Решив, что разобьется, Тор схватил посох и, упершись им в стропило, со всей силой опустил скамью вниз. Раздался ужасный хруст, громкие крики и стенания. Наклонившись, Бог увидел двух дочерей великана, Гьяльп и Грейп, пробравшихся под скамью с целью его вероломно убить. Они лежали раздавленные насмерть с переломанными спинами. Свое могущество и силу однажды применил я в царстве великанов. Две дочери Гейрида, Грейп и Гьяльп, решили размажить меня о небо. Андерсон — мифология народов Северной Европы. Теперь уже Гейрид появился перед Тором, вызывая его на поединок. Не дождавшись сигнала, о котором они условились заранее, Гейрид метнул в бога раскаленный брус. Тор, быстрый и опытный в метании, поймал кусок железа рукавицей и метнул его обратно в соперника. Настолько велика была сила бога, что брус не только пробил стол, за которым прятался великан, но и самого великана и стену дома, уйдя глубоко в землю. Затем он подошел к великану, превратившемуся в камень, и положил его на видное место в память о победе, одержанной над грозными врагами, горными великанами. Поклонение Тору. Именем Тора названы места, которые по преданию он часто посещал. Например, основные гавани Фарерских островов, как и фамилии, считающиеся, что происходит от него. Имя Тора присутствует в таких названиях, как Трундерхиль в графстве Сурой, в фамилиях Торберн и Торвальдсен, а также в названии одного из дней недели, дня Тора или четверга, звездой. И на всей Земле все еще есть день Тора, Лангфелло, Сага о короле Олаве. Тор считался одним из главных в пантеоне богов, так как он благоволил людям, ему повсеместно поклонялись. Храмы в его честь воздвигнуты в Мэри, Хладари, Годи, Готландии и Упсале, и в других местах. В Юл, основной праздник, посвященный Тору, совпадающий с нынешними святками, люди просили Тора послать им счастливый год. В этот день по обычаю сжигали большое дубовое бревно, бревно Юла так как это дерево считалось священным и символизировало летний свет и тепло, прогоняющие темноту и холод зимы. Невесты надевали красное, так как это любимый цвет Тора, считавшийся символом любви. По этой же причине обручальные кольца в Северной Европе всегда были с красным камнем. Храмы и идолы Тора, как и Одина, делали из дерева, и большое их количество было разрушено во время конунга Олова Святого. В соответствии с историческими хрониками, этот монарх насильно обращал в христианство своих подданных. Жители одной из провинций привели его в ярость, так как упорно продолжали поклоняться идолу Тора, увешанному золотыми украшениями. Каждый вечер они ставили еду перед статуей, заявляя, что Бог съедает ее, так как утром от нее не оставалось и следа. Люди, которых призвали в 1030 году отказаться от поклонения идолу и признать истинного Бога, пообещали согласиться, если завтрашний день будет пасмурным. Олаф провел ночь в молитве, и следующий день был пасмурным. Но упрямые люди заявили, что они не убедились в силе Бога, и пообещали поверить, если следующий день будет солнечным. Опять Олаф провел ночь в молитве, но, к его глубокому сожалению, следующий день был пасмурным. Тем не менее, он собрал людей около идола Тора, втайне приказав своему главному помощнику разбить идола боевым топором, как только люди отвернутся. Олаф обратился к людям с речью. Внезапно, когда все его внимательно слушали, он указал на горизонт, где солнце в это время вышло из облаков, а затем воскликнул «Посмотрите на нашего бога». В то время как люди все как один повернулись посмотреть на небо, помощник, воспользовавшись случаем, ударив по идолу, разбил его в дребезги. Полчище мышей и других вредителей быстро выскочили из полой статуи. Видя, что еда, которую ставили перед идолом, поедалась прожорливыми грозунами, люди перестали поклоняться Тору. Они твердо приняли веру, которую так долго и тщетно заставлял принять их конун-колов. Глава 5. Тюр бог войны. Тюр, Тиу и Лициу был сыном Одина. Согласно мнению некоторых мифологов, его матерью была Фрик, богиня-богинь, по другой версии – безымянная великанша, олицетворявшая бушующее море. Он считался богом битвы и был одним из 12 главных богов в Асгарде. Хотя у него не было особого чертога, он занимал один из 12 престолов в Большом зале в Гляцхейме, и его с радостью приветствовали в Ингальве и в Вальхале. Зал Гляцхеймы из золота сделан. Двенадцать престолов золотых стоят там кругом, и самый высокий из них – трон. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Народы Северной Европы обращались к Тюру, богу смелости и битвы, так же, как и к Одину, с просьбой о даровании победой. То, что в пантеоне богов Тюра занимает следующее после Одина и Тора место, Доказывает тот факт, что имя Тиу присвоено одному из дней недели, дню Тиу, который в современном английском стал вторником, (Tuesday). Под именем Циу Тюр был главным божеством швабов, которые первоначально назвали свою столицу современный Аугсбург, Цисбургом. В обычаи здесь было поклонение мечу, главному атрибуту этого бога. В его же честь исполняли танцы с мечами. Иногда танцующие становились в две шеренги, скрещивали мечи остриями вверх и призывали самого смелого прыгнуть через них. В других случаях воины соединяли свои мечи остриями вместе, образовывая тем самым розу или колесо, а после этого приглашали своего предводителя встать в центр фигуры, сформированной из ровных, сверкающих лезвий мечей, после чего с ликованием вносили его в лагерь. Острие меча считалось настолько священным, что в обычаи было произносить на нем клятвы. «Сюда, друзья, сложите снова руки на меч мой и клянитесь. Никогда о том, что видели, не говорить ни слова». Вильям Шекспир, Гамлет. Отличительной чертой культа этого бога среди франков и других народов Северной Европы являлось то, что священнослужители, которых называли друидами или годи, приносили человеческие жертвоприношения на алтаре этому богу. Сначала над жертвами убивали орла, предварительно вытянув ему крылья. Затем по обеим сторонам позвоночника жертвы делали разрезы, выворачивали ребра, обнажая при этом внутренности и вырывая их из тела. Конечно же, подобным образом обращались только с военнопленными, и среди народов Северной Европы считалось особой честью выдержать эту пытку без стонов. Эти жертвоприношения производились на грубых каменных алтарях называвшимися дольменами, которые все еще можно увидеть в Северной Европе. Так как считалось, что Тюр был покровителем меча, то полагали необходимой гравировку его знака или руны на лезвии каждого меча. По свидетельствам Эдды, этот обычай считался обязательным для тех, кто хотел одержать победу. Руны победы, коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти и дважды пометь именем Тюра. Речи сегдривы. Тюра отождествлялся с саксонским богом Сакснотом от слова «сакс» — «меч», а также «сэру», «херу» или «черу», главным божеством херусков, считавших его богом Солнца, а сверкающее лезвие его меча — олицетворением Солнца. Этот самый меч, луч света, был Солнца выхвачен. Джей Джонс, Вальхалла. Меч Тюра. В соответствии с древней легендой, меч Черу — был изготовлен теми же карликами, сыновьями Ивальди, которые сделали копье Одина и хранился как святыня его слугами. При этом говорилось, что тот, кто завладеет им, непременно одержит победу над своими врагами. Несмотря на то, что он тщательно охранялся в храме, подвешенный таким образом, чтобы отражать первые лучи утреннего солнца, он однажды ночью мистически исчез. авала Друида или прорицательница, посоветовавшись со священниками, сообщила, что по предсказанию Норн, тот, кто будет обладать мечом, завоюет мир, но и примет смерть от него. Несмотря на все просьбы, ничего больше не было сказано. Некоторое время спустя высокий и благородный странник прибыл в Кёльн, где пировал Вителий, римский префект, и оторвал его от столь любимой им еды. В присутствии римских солдат он отдал ему меч, сказав, что он принесет ему славу и известность, и в конце концов его провозгласят императором. Крик был подхвачен собравшимися легионами, и Вителий без малейшего личного усилия был избран императором Рима. Став правителем, он, однако, был так поглощен удовлетворением своих гастрономических потребностей, что почти не обращал внимания на божественное оружие. Однажды, направляясь в Рим, он небрежно оставил его висящим около входа в шатер. Один германский солдат воспользовался случаем и заменил меч своим ржавым клинком, но император, ослепленный своими удачами, даже не заметил подмены. Когда он прибыл в Рим, то узнал, что восточные легионы выбрали императором Веспасиана, который был на пути в Рим, чтобы занять трон. Поискав священное оружие, чтобы защитить свои права, Витель обнаружил кражу и одолеваемый суеверными страхами даже не попытался бороться. Он, крадучись, пробрался в темный уголок дворца, откуда его с позором вытащил разъяренный народ и притащил к подножию Капитолийского холма. Здесь пророчество было точь-в-точь точь исполнено, так как германский солдат, присоединившись к противной стороне, выйдя вперед, отрубил голову Вителия священным мечом. Германский солдат переходил из одного легиона в другой и обошел таким образом много земель, но где бы он не появлялся со своим мечом, победа сопутствовала этим войскам. Добившись большого почета и став знатным, этот человек, состарившись, ушел со службы и поселился на берегу Дуная, где тайно от всех закопал оружие, построив над этим местом дом, чтобы охранять его, пока он жив. Когда он лежал на смертном одре, его умоляли сказать о том, где он спрятал меч, Но он настойчиво отказывался делать это, говоря, что его найдет человек, которому суждено завоевать мир, но которому не удастся избежать проклятия. Волна набегов варваров докатилась и до этих мест. Последними сюда пришли ужасные гунны, под предводительством Атилы, бича богов. Проезжая вдоль реки, он увидел крестьянина, осматривающего ногу коровы, поврежденную каким-то острым предметом, находившимся в высокой траве после чего было обнаружено острие спрятанного меча, торчавшего из-под земли. Увидев, с каким мастерством сделан меч и как он прекрасно сохранился, Атила тотчас же воскликнул, что это меч Черу, меч Тюра, и, подняв его над головой, провозгласил, что он завоюет мир. Гунны провели множество сражений, и, по свидетельству Сак, во всех одерживали победу до тех пор, пока Атила, устав от войн, не обосновался в Венгрии, взяв в жены прекрасную бургундскую принцессу Ильдико, отца которой убил. Эта принцесса, негодуя по поводу убийства отца и желая отомстить за него, воспользовалась тем, что оттила в первую брачную ночь потеряла осторожность. Она завладела мечом, которым и убила его на брачном ложе, исполнив таким образом давнее предсказание. Волшебный меч снова надолго исчез, чтобы еще раз появиться из-под земли, но уже в последний раз при герцоге Альбе, генерале короля Карла V, вскоре одержавшем победу при Мюхельберге, 1547 Франки имели обыкновение ежегодно устраивать военные игры в честь меча. Но когда в связи с сведением христианства языческие боги были низвергнуты, многие атрибуты, принадлежавшие древним богам, были причислены новым святым. Таким образом, этот меч стал принадлежностью святого архангела Михаила. Как считали древние жители Северной Европы, Тюр, чье имя ассоциировалось со смелостью и мудростью, имел в своем подчинении белоруких дев-валькирий, помощниц Одина. Они полагали, что именно Тюр выбирал воинов, которые должны были быть перенесены в Вальхалу, с тем, чтобы в последней битве прийти на помощь богам. Бог тюр отправил Гонду Лискегуль народа Ингва в конунга выбрать, чтобы с Одином он поселился в Вальхале просторной. Андерсон. Мифология народов Северной Европы. История Фенрира. Тюр обычно представляется одноруким, так же, как Один, одноглазым. Различные источники дают этому разное объяснение. Одни утверждают, что это из-за того, что Тюр обычно дарует победу в бою только одной из сторон. Другие, что однорукость – символ того, что у меча одно лезвие. Однако древние предпочитали давать этому следующее объяснение. Локи был втайне женат на одной великанши Ангрбоди, сулящая горе из Йотунхейма, которая родила ему трех детей-монстров — волка Фенрира, Хель, богиню смерти, и Йормунганда, ужасного змея. Он скрывал существование этих монстров так долго, как мог, но они росли с такой быстротой, что вскоре их уже нельзя было держать в заточении в пещере, в которой они появились на свет. Один со своего престола Хлицкиальф Вскоре узнал об их существовании и с тревогой смотрел, как они быстро увеличивались в размерах. Опасаясь, что монстры, когда они достигнут полной силы, смогут напасть на Асгард и уничтожить богов, всеотец решил избавиться от них и тут же отправился в Йотунхейм. Он низверг Хель в Нифельхейм, сказав ей, что она может править девятью мрачными мирами мертвых. Затем он бросил змея в море, где он вырос до таких громадных размеров что опоясал землю и мог кусать свой собственный хвост. В темные глубины океана был брошен змей. Он вырос вскоре великанских стал размеров и опоясал землю, держа в зубах свой хвост. Но воле Одина послушный лежал он молча, вреда не причиняя до поры. Дог Джонс, Вальхалла. Никто, конечно, не обрадовался, что змей достиг таких устрашающих размеров в этом своем новом качестве. Один решил привести Фенрира в Асгард, где, как он надеялся, его можно сделать мягким и послушным. Но боги все как один сжались от страха, когда увидели волка, и никто не осмелился приблизиться к нему, за исключением Тюра, который ничего не боялся. Видя, что Фенрир ежедневно увеличивается в размерах и силе, становясь прожорливым и агрессивным, боги собрались на совет, чтобы придумать, как избавиться от него. Они единодушно решили, что убить его значит опорочить святое место, в котором они живут. Поэтому они решили покрепче связать его с тем, чтобы он не смог причинить им вреда. С этой целью они изготовили крепкую цепь лединг и затем, якобы играя с Фенриром, предложили ему обвязать эту цепь вокруг себя, чтобы проверить превозносимую всеми силу волка. Уверенный в своей способности избавиться от цепи, Финрир терпеливо позволял им крепко обвязывать себя. Когда же все они отошли в сторону, со всей силы потянулся, легко порвав цепь на куски. Скрыв свою досаду, боги стали громко прославлять его силу и в следующий раз изготовили еще более крепкую цепь, назвав ее Дроми. Волк после уговоров позволил надеть ее на себя, как и раньше. И снова после короткой борьбы и эта цепь была разорвана на куски. В связи с этим в Северной Европе существовала поговорка «Избавился от лединга и освободился от Дроми», что означало преодоление серьезных трудностей. Дважды аса старались связать его, но дважды слабыми оказывались цепи. Ни железо, ни медь не помогут, ничто, кроме колдовства, не сможет его одолеть. Дог Джонс, Вальхалла. Поняв, что обычные цепи, какими бы сильными они ни были, не смогут устоять против недюжинной силы волка Фенрира. Боги отправили Скирнера, слугу Фрейера, в сварт и повелели карликам изготовить путы, которые нельзя разорвать. С помощью волшебных заклинаний темные альвы изготовили тонкие шелковистые путы Глейпнир из таких неосязаемых материалов, как шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбий голос и птичья слюна. Когда путы были закончены, они отдали их Скирнеру, уверив его, что никакая сила не способна разорвать их, и чем больше их будут тянуть, тем крепче они будут становиться. Наконец-то Глейпнер темные альвы сделали в Сварт-Альфхейме с помощью колдовства. И у Скирнер принес эти путы, мягкие как шелк и легкие как воздух, и редкой магической силой они обладали. Дог Джонс, Вальхала. Вооруженные путами Глейпнер, боги отправились с Фенриром на остров Люнгви, в середине озера Амсвартнер, и снова предложили испытать его силу. Но хотя волк стал еще сильнее, он с недоверием отнесся к путам, которые выглядели такими тонкими. Он не захотел быть связанным, пока один из асов не согласится положить руку ему в пасть, в доказательство того, что все будет без обмана, и никакое волшебство не будет использовано против него. Боги со смятением выслушали его решение, все попятились назад, за исключением Тюра, который, видя, что другие не осмеливаются выполнить такие условия, смело шагнул вперед и положил руку в пасть волку. Боги обвязали путы Глейпнер вокруг шеи и лап волка, и когда они увидели, что его отчаянные усилия освободиться от них ни к чему не приводят, они радостно закричали и засмеялись. Тюр, однако, не мог разделить их радость, так как волк, видя, что он связан, откусил руку бога до запястья, которое с тех пор известно как волчий сустав. Локи сказал, «Ты, Тюр, молчи! Мирить не умел ты в при врагов! Правую руку твою помяну я, что Фенрир отгрыз!» Тюр сказал, «Я лишился руки, а Хродор Витнер, где твой? Оба терпим потерю, но тяжко и волку в цепях дожидаться заката богов». Старшая Эда, перебранка Локи. Лишенный правой руки, Тюр был вынужден использовать изувеченную руку для того, чтобы обороняться щитом, а меч держать в левой руке. Однако он с той же сноровкой продолжал крушить врагов, как раньше. Боги, несмотря на старания Волка, взяли конец спут, который назывался Гельгья, и протянули его через скалу Гель, привязав его к камню Твити, который зарыли глубоко в землю. Широко открыв пасть, Фенрир издавал такие ужасные звуки, что боги, чтобы успокоить его, просунули в пасть ему меч. Рукоять уперлась в нижнюю челюсть, а острие — в небо. Кровь начала литься такими потоками, что образовалась великая река Вон. Волку суждено было оставаться связанным до конца света, когда ему удастся разорвать путы и совершить зло. Волк Финрира освободится от цепи и будет рыскать по земле. Смертная песня Хакона. В то время как некоторые мифологи видят в этом мифе символ преступности, ограниченный властью закона, другие видят символ подземного огня, сдерживаемого узами, не дающими ему причинить кому-либо вред, освобождение же которого принесет миру разрушение и бедствие. Говорят, что так же, как и глаз Одина находится на дне колодцами мира, так и рука Тюра в пасти Фенрира. Им обоим не нужно было двух орудий, так же, как и небу не нужны были два солнца. Поклонение Тюру осуществлялось в разных местах, например, в Тюбингене в Германии, где имя его было несколько изменено. Его имя также носит растение аконит, известное в странах Северной Европы как шлем Тюра.